Глава двадцать Герои Миттарии. Время, проведенное с севером, пролетело как один миг. Впервые я очень четко ощутила, что счастье — это не какие-то определенные слова, действия, вещи, подарки или даже события. Это состояние души. Глядя в чернильные радужки с россыпью золотых звезд, я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Я даже не сразу поняла, что драгоценные часы вышли, когда на руке провибрировал коммуникатор, и на экране высветилось лаконичное сообщение от Грегори. Я готов. Несколько минут ушло на то, чтобы отговорить Севера от совместной вылазки. Кас не хотел меня отпускать всего лишь с одним напарником. Предлагал свою помощь и рвался в бой. «Я очень ценю твое предложение, правда», — ответила любимому крепко прижимаясь к широкой груди и слушая размеренный стук сильного сердца. Но ты же сам понимаешь, что обычный скафандр, не читай мехастро-костюму. К тому же у меня и Грегори за плечами годы работы с Магнисом. Да, нас будет всего двое, но зато я не буду волноваться о том, что какая-то из может попасть в тебя. Поверь, однажды я видела такое своими глазами, и это было ужасно. Я думала, что Север начнет со мной спорить, утверждать, что его физическая подготовка даже лучше моей, ведь он учился в главном филиале космического флота. Да и скафандры бывают разными. Однако Цварк меня удивил. Он крепко меня обнял и прошептал на ухо. «Хорошо, Вивин. Я сделаю так, как ты хочешь. И буду дожидаться на шатле. Об одном прошу. Будь осторожнее». «Если с тобой что-то случится, я не смогу это пережить». Он сказал это настолько ровным тоном, будто сетовал на непогоду или магнитные аномалии, но я услышала, как изменился ритм его сердцебиения. Север констатировал это как факт. Я сглотнула сухой комок в горле и замерла, не в силах пошевелиться. Бывает так, что говорят, что любят. Бывает так, что дарят подарки и заботятся. Бывает, что совершают поступки. Именно так, с большой буквы. А бывает вот так. Когда без тебя просто не могут жить. И ведь мы оба знали, что дело не в ближнем круге и не в врагах севера, которые практически не улавливают колебаний. Дело совершенно в другом. Я... поняла. Я постараюсь быть как можно более аккуратной и не буду рисковать понапрасну. Тихо пообещала, глядя в черные золото-момуты. Север медленно кивнул, принимая мое обещание. А дальше началась запланированная операция. К тому моменту, как мы с Севером добрались до шаттла Космофлота, Грешхан с помощью Магниса тоже пробился сквозь трапельковый занавес. Он состыковал тигром и передал мне мой мехастро, шумно втянув воздух в легкие и бросив недовольный прищуренный взгляд на Цварга. Но в этот раз мне действительно вдруг стало плевать на то, что думает Грегори. В душе поселилась стойкая уверенность, что я поступаю наконец-то верно. Ну а с Юнисией разберемся как-нибудь. Облачение в любимый и неоднократно спасавший жизнь астрокостюм. Привычная подача импульсов в ступни, чтобы набрать скорость. Пояс вокруг талии с капсулами магниса. Условные знаки хранителей. «Да, готово». «Нет, погоди. Ты первый. В безопасности. Это мой». Уничтожение мертвого корабля в чем то было легче, чем обычная ловля страпелек, отделившихся от протуберанцев Соло, а в чем то сложнее. Легче, потому что корабль двигался по очевидной траектории. Сложнее, потому что нас с Грегори было всего двое. Достать капсулу, аккуратно вскрыть, разлить магнис около странной материи, но не очень близко, чтобы он не вступил в реакцию раньше задуманного. Повторить все заново желательно как можно быстрее и аккуратнее. Время-то идет. Достать, вскрыть, разлить. Достать, вскрыть. Достать. Голова болела от напряжения. Пальцы устали повторять одни и те же действия. Мехастро казался тяжелым, жарким и неудобным. Как костюм может быть тяжелым там, где нет гравитации, не знаю, но тяжелый. Клипса больно щелкнула по мозоли на безымянном пальце. «Ауч! Чтоб ее. «Почему Грегори взял эти крепления?» «Майк же специально для меня переделал, чтобы не натирала». «Сколько часов мы уже работаем? Семь или восемь?» «Скоро с этой стороны планеты светать начнет. Скрыла еще одну капсулу магниса. Энергетическая сеть плотными нитями обхватила корпус и нос бывшего корабля. Объемное брюшко. Видимо, vip каюта и грузовой отсек. Вивен, ты как?» — на пальцах спросил Грегори. «Нормально, но устала. Может, просто бахнем?» Ларк показал кулак, а затем очертил оставшееся поле деятельности. Антенны радиосистемы, крошечные корректирующие двигатели и сопла маршевого двигателя. Или точнее то, что ими когда-то было. Сейчас-то это странная материя непонятной формы. «Нет». Я отрицательно покачала головой. «Ну, Вивьен, накинем сеть и отлетим подальше, делов -то. Магниса точно хватит, это уже понятно». Грегори изобразил немой пантомимой, как мы хаотично закидываем оставшуюся голубую материю магнисом и удираем на полной скорости. «Нет». «Да почему нет-то?» Ларк демонстративно сложил руки на груди и изобразил фырканье. Но в этот раз я не поддержала нашу привычную манеру общения в космосе. Да, мы делали это много раз. Да, мы бывали в куда более опасных ситуациях, где важна каждая терция. Но я обещала Северу быть аккуратной, и я выполню обещание. Это сопла. здесь был топливный отсек. И что, сейчас-то нет? Он там был. Грегори закатил глаза, показывая, что он обо всем этом думает. Ну да, по идее он был прав. Но странная материя слишком неизученная вещь. А мы с ним не ученые, чтобы так рисковать. Неизвестный корабль преодолел огромное расстояние, если страпелька попала в него в районе системы сола. И неизвестно, как все внутри преобразовалось за это время. Всегда существует крошечная вероятность, что мы чего-то не учли. Не стоит рисковать. Капитан Гришхан наигранно вздохнул, но принял мою точку зрения. Мы продолжили выматывающую и сложную работу. Достать, вскрыть, разлить. Достать, вскрыть, разлить. Отлететь как можно дальше и, наконец-то, активировать энергетическую сеть. Золотые всполохи обхватили голубое сияние. Странная материя и магния смешались в неравной борьбе. Секунда, другая и темное пространство космоса озарило яркой вспышкой, словно птица-феникс из древних сказаний Захрана обхватила своими крыльями и сожгла синий огонь. Светало. Оставшаяся работа оказалась не такой красочной, но зато более приятной. Мы с Грегори летали по орбите и отлавливали оставшиеся страпельки. Один набрасывал лосой из энергии, второй прикрывал спину, затем менялись. Все как по инструкции. Хотя Ларк и порывался закончить задание побыстрее, разделившись. Но я категорически отказалась. На мелком сгустке странной материи попробовали и бактерии Амари, но удивление, они сработали ничуть не хуже самого Магниса. «Теперь только надо добиться того, чтобы твой жених научился размножать эту болотную чудо-жижу», — усмехнулся Грегори, снимая с себя шлем в шлюзовом отсеке шаттла космофлота. У него с этим были проблемы, но я уверена, что у Амари рано или поздно получится повторить эксперимент. Я припомнила, как Митар пел бактериям и улыбнулась. «Что касается наших с ним отношений, то ты ошибаешься. Я с ним рассталась». Ларк выгнул дугой золотую бровь. «Вот как?» «Да». Что было хорошо с Грегори, так это то, что ничего объяснять больше не требовалось. Он прекрасно уловил на мне густой запах севера и все понял. Не мог не понять. Да и кольцо наверняка заметил. Не слепой же. Ларк все понял еще с самой первой моей встречи с кассом в ночном клубе «Каролита». Напарник молчал. Долго. Пауза затягивалась. ярко зеленые радужки с вертикальными зрачками буквально сверлили во мне дыру. Еще немного и создадут кротовую нору. Я аккуратно положила шлем в специальный отсек, сняла визоры и пояс с уже опустевшими капсулами магниса. Тяжело вздохнула. «Грегори, если хочешь что-то сказать, то говори сейчас, пока мы в этом шлюзе вдвоем. Ларк наклонил голову вперед, рассматривая меня, и неожиданно пожал плечами. «Ты не поверишь, Вивиан. Но нет, я ничего не хочу тебе говорить. За те пару недель, что я отсутствовал на Митарии, Северу удалось то, чего мне не удавалось долгие годы. Теперь уже я изумленно подняла брови. «И это все? Ты не станешь вновь говорить о том, что я зря так поступила? Что я не смогу покинуть Юнисию, а касу там делать нечего?» Ларк усмехнулся, но, как мне показалось, на дне этой усмешки проскользнула печаль. «Вивиан, раньше ты сомневалась, но сейчас ты уже все для себя решила». «Я просто не вижу смысла к чему-то тебя склонять или пытаться заставить передумать. Я лишний раз убедился, несмотря на внешнюю мягкость. У тебя несгибаемый внутренний стержень». Он немного помолчал и добавил. «Для меня ты всегда останешься защитником в том смысле, который в это вкладывают мужчины моей расы». Грегори приложил правый кулак к груди. На языке ларков это значило так много, что я растроганно прикусила нижнюю губу. Это и уважение, и признавание заслуг, и безмолвное «я считаю тебя равным», и приветствие старших в клане. Конечно, все ларки время от времени приветствовали меня именно так. Но сейчас Грегори явно вложил в этот жест нечто большее. Мэрилайн как-то сказала мне, что сжатый кулак у ларков — это знак силы или привязанности. Ну, а прикосновение к области сердца иногда трактуется как «моя сила с тобой» или «ты всегда будешь в моем сердце». Здесь и сейчас этот жест значил слишком многое. Я растерянно стояла, не зная, что ответить. Как отреагировать на такое безмолвное признание? Старший из братьев Грешхан пытался меня добиться еще во времена кадетства, то ли потому, что я задела его ларскую сущность, раз за разом отвечая отказом, то ли потому, что была единственной девушкой в команде, то ли потому, что меня изначально представили девушкой Майка, на тот момент личного врага Грегори. Я никогда не воспринимала ухаживаний наглого и самоуверенного блондина всерьёз. Да, определенно, между нами всегда была какая-то дрянная химия. Грегори чуть не стал моим первым мужчиной, но все же не стал. Ни первым, ни вторым, никаким. Но то было десять лет назад. И сейчас, стоя в тесном пространстве шлюза и глядя друг другу в глаза, мы оба понимали, что если бы не север, то, скорее всего, рано или поздно я бы сдалась на милость Гришхана. И на физическом уровне между нами был бы настоящий фейерверк. Вот только север все эти годы был в моем сердце. Я действительно ждала его. И вот ведь я же ничего не обещала Грегори, Наоборот, сбежала из общих апартаментов. Всячески объясняла, что не выйду за него. А все равно на душе засаднила так сильно, что захотелось отвести треклятый взгляд. Но я не могла, просто не получалось. К счастью, дверь в шлюз зашипела и я отъехала в сторону. В помещение ворвался север. Бросил короткий, полный подозрений взгляд на блондина, а затем крепко меня сжал в объятиях. «Ох, Вивиан, я так за тебя волновался. Не надо было, север». Я же говорила, для меня это считай рутина. Неловко ответила под излишне внимательным взглядом Грегори. Напряженные плечи Севера стали расслабляться. Каким-то шестым чувством Каз догадался, что я не хотела бы, чтобы он целовал меня на глазах Ларка. Вместо этого Цварк еще на несколько секунд притянул меня к себе. Так, так, так. Ну а я свою дозу обнимашек получу, насмешливо протянул Грегори. Конечно. Цварк фыркнул. «У тебя теперь армия фанаток среди миттарок. Уверен, любая из них с радостью согласится на все, что ты попросишь». Лицо Грегори вытянулось от удивления, но надо признать, что и я, скорее всего, в этот момент выглядела не менее изумленной. «А с чего это у Гришхана армия фанаток?» — уточнила я за ларка, чувствуя неладное. «Так я организовал прямую трансляцию», — широко улыбаясь ответил Север и при этом почему-то смотрел на моего напарника. Грегори коротко выругался и стремительно покинул шлюз. А я перевела рассеянный взгляд на Цварга. Мысли в голове лихорадочно засуетились, под ложечкой засосала. «Ох, шварх! я надеюсь, что так как мы управились со странным веществом, за ночь в этой части полушария нас никто не увидит. Это же моё лицо теперь знает каждый житель Миттарии. Ох!» «Даже боюсь подумать, что об этом всем скажет командор Галактион». «Но зачем ты организовал прямую трансляцию?» Наконец выговорила плохо слушающимся языком. «Разумеется, чтобы Грегори нашел себе другую синевласку». Жених подмигнул мне. Я смотрела в черные глаза и все пыталась понять. Неужели он не осознает, что наделал? Неужели это все из-за дурацкой ревности, да и к кому?» К самоуверенному и самовлюбленному Ларку. Да если меня лишь от звания, то теперь каждый гражданин Федерации, ведь я уверена, что трансляция попадет и на каналы других планет, будет тыкать в меня пальцем и говорить А вот та самая неудачница Вивин Виарда. Север внезапно прекратил улыбаться и покачал головой. Вивин, ты еще не поняла, да? Так или иначе, Кто-то записал бы вашу с Грегори операцию на камеры с телескопами. Они были бы смазанными, нечеткими, но все равно были бы. Тебя все равно знало бы в лицо, если не вся планета, то две ее трети точно. Я просто устроил все на официальном уровне. Но зачем? Не выдержала я. Потому что, с напором ответил Север, если бы это было неофициально, то космофлот мог бы отмахнуться от твоих заслуг. Генерал Хестер очень не любит признавать свои ошибки. А игнорирование проблемы системы Соло — определенно серьезная ошибка. Сейчас же видео вашего с Грегори освобождения Митарии уже транслируется на ведущих каналах Федерации. Теперь вы официально герой планеты. Космофлот при всем желании не сможет тебя понизить в ранге или разжаловать за то, что ты сообщила мне о странной материи. И даже если они найдут к чему придраться, например, к твоему изначальному намерению рассказать все о ум, а следовательно предать космофлот, они просто ничего не смогут сделать с тобой. Твоя слава и известность — твоя защита, понимаешь? Неполную минуту я стояла в оцепенении, переваривая слова Севера, а затем резко выдохнула и поцеловала несносного жениха. «Шварх, Север!» Но я же совсем не политик, и интервью никогда не давала, и даже курсов юриспруденции не заканчивала. Больше не шути со мной так, а то я посидею раньше времени. Ты мне будешь нравиться с любым оттенком волос», — ответил Север.